«Разгром Хазарского Каганата». Соседом древнерусского государства являлся Хазарский Каганат, располагавшийся на Нижней Волге и Приазовье. Хазары были полукочевым народом тюркского происхождения. Их столица Итиль, находившаяся в дельте Волги, стала крупным торговым центром. В период расцвета Хазарского государства некоторые славянские племена платили Хазарам дань. Хазарский Каган держал в своих руках ключевые пункты на важнейших торговых путях. Устья Волги и Дона, Керченский пролив, переправу между Волгой и Доном. Установленные там таможенные пункты собирали значительные торговые пошлины. Высокие таможенные платежи отрицательно сказывались на развитии торговли Древней Руси. Иногда хазарские каганы, правители государства, недовольствовались торговыми сборами, задерживали и грабили русские купеческие караваны, возвращавшиеся с Каспийского моря. Во второй половине X века началась планомерная борьба русских дружин с хазарским каганатом. В 965 году киевский князь Святослав разгромил хазарское государство. После этого нижние Дон был снова заселен славянами, и центром этой территории стала бывшая хазарская крепость Саркел, русское название «Белая Вежа». На берегу Керченского пролива образовалось русское княжество с центром в Тмутаракане. Этот город с большим морским портом стал форпостом Руси на Черном море. В конце X века русские дружины совершили ряд походов на Каспийское побережье и в степные районы Кавказа. Борьба против кочевников. В X и начале XI века на правом и левом берегах Нижнего Днепра жили кочевые племена печенегов, которые совершали быстрые и решительные нападения на русские земли и города. Для защиты от печенегов русские князья строили пояса оборонительных сооружений, городов крепостей, валов и так далее. Первые сведения о таких городах крепостях вокруг Киева относятся ко времени князя Олега. В 969 году печенеги во главе с князем Курий осадили Киев Князь Святослав в это время находился в Болгарии Во главе обороны города Встала его мать княгиня Ольга Несмотря на тяжелое положение, Отсутствие людей, недостаток воды, пожара Киевлянам удалось под... продержаться До прихода княжеской дружины Южнее Киева у города Родня Святослав наголову разбил печенегов И даже взял в плен князя Курю А три года спустя Во время столкновения с печенегами В районе Днепровских порогов Князь Святослав был убит Мощная оборонительная линия на южных рубежах была построена при князе Владимире Святом. На реках Стугне, Суле, Десне и других были построены крепости. Наиболее крупными были Переославль и Белгород. Эти крепости имели постоянные военные гарнизоны, набранные из дружинников, лучших людей различных славянских племен. Желая привлечь к обороне государства все силы, князь Владимир набирал в эти гарнизоны в основном представителей северных племен – Словен, Кривичи, Вятичи. После 1136 года печенеги перестают представлять серьезную угрозу для киевского государства. По преданию, в честь решающей победы над печенегами князь Ярослав Мудрый возвел Софийский собор в Киеве. В середине XI века печенеги были вытеснены из южно-русских степей к Дунаю, пришедшим из Азии тюркоязычными племенами Кипчаков. На Руси их называли половцами. Они заняли Северный Кавказ, часть Крыма, все, все южно-русские степи. Половцы были очень сильным и серьезным противником, часто совершали походы на Византию и Русь. Положение древнерусского государства осложнялось еще тем, что начавшиеся в это время княжеские усобицы дробили его силы, а некоторые князья, стремясь использовать половецкие отряды для захвата власти сами приводили врагов на Русь. Особенно значительна была половецкая экспансия в 90-е годы 11 века, когда половецкие ханы даже пытались взять Киев. В конце 11 века были предприняты попытки организовать общерусские походы против половцев. Во главе этих походов стоял князь Владимир Вселович Мономах. Русским дружинам удалось не только отвоевать захваченные русские города, но и нанести половцам удар на их территории. В 1111 году русскими войсками была взята столица одного из половецких племенных образований, город Шарукань, недалеко от современного Харькова. После этого часть половцев откочевала на Северный Кавказ. Однако половецкая опасность не была ликвидирована в течение всего XII века происходили военные столкновения между русскими князьями и половецкими ханами. Международное значение древнерусского государства. Древнерусская держава по своему географическому положению занимала важное место в системе европейских и азиатских стран и была одной из сильнейших в Европе. Постоянная борьба с кочевниками защищала от разорения более высокую земледельческую культуру, способствовала обеспечению безопасности торговли. Торговля Западной Европы со странами Ближнего и Среднего Востока, с Византийской империей во зависело от военных успехов русских дружин. О международном значении Руси свидетельствуют брачные связи киевских князей. Владимир Святой был женат на сестре византийских императоров Анни. Ярослав Мудрый, его сыновья и дочери породнились королями Норвегии, Франции, Венгрии и Польши византийскими императорами. Дочь Анна была женой французского короля Генриха I, сын Всеволод женат на дочери византийского императора, а его внук Владимир, сын византийской царевны, женился на дочери последнего англосаксонского короля Гарольда. Шестое. Культура. Былины. Героические страницы истории древнерусского государства, связанные с обороной его от внешних опасностей, отразились в русских былинах. Былины — новый эпический жанр, возникший в X веке. Наиболее обширный былинный цикл посвящен князю Владимиру Святославичу, активно оборонявшему Русь от печенегов. В былинах народ называл его «Красное солнышко». Одним из главных героев этого цикла был крестьянский сын-богатырь Илья Муромец, защитник всех обиженных и несчастных. В образе князя Владимира Красное Солнышко ученые видят и другого князя Владимира Мономаха. Народ создал в Былинах собирательный образ князя, защитника Руси. Следует обратить внимание, что события, хотя и героические, но имевшие меньшее значение для народной жизни, такие как походы Святослава, не отразились в народной эпической поэзии письменность Договор князя Олега с греками девятьсот года, составленный на греческом и русском языках, является одним из первых памятников русской письменности. Значительно ускорило распространение образования, принятие русью христианства. Оно способствовало широкому проникновению на Русь в византийской литературы и искусства. Достижения византийской культуры первоначально попадали на Русь через Болгарию, где к этому времени уже был значительный запас как переводной, так и оригинальной литературы на понятном и на Руси славянском языке. Создателями славянской азбуки считаются болгарские монахи-миссионеры Кирилл и Мефодий, жившие в IX веке. С принятием христианства связано появление первых учебных заведений. По сообщению летописи, сразу после крещения киевлян Владимир Святой устроил школу, в которой должны были обучаться дети лучших людей. Во времена Ярослава Мудрого в школе при Софийском соборе обучалось более 300 детей. Своеобразными школами были и монастыри. В них переписывали церковные книги и изучали греческий язык. Как правило, при монастырях существовали школы и для мирян. Грамотность была довольно широко распространена среди городского населения. Об этом свидетельствуют надписи на вещах и стенах древних зданий, граффити, а также найденные в Новгороде и в некоторых других городах стены и грамоты. Литература. Кроме переводных греческих и византийских произведений, на Руси возникают свои литературные произведения. В древнерусском государстве возник особый вид исторического сочинения – летопись. На основе погодных записей важнейших событий составлялись летописные своды. Наиболее известной древнерусской летописью является повесть временных лет, рассказывающая историю русской земли, начиная с расселения славян и легендарных князей Кия, Щека и Хорива. Одним из авторов повести считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Кроме повести временных лет, Нестор является автором жизнеописаний первых русских святых Бориса и Глеба, игумена Феодосия. Князь Владимир Мономах был не только выдающимся государственным деятелем, но и писателем. Он был автором поучения детям, первого в истории русской литературы сочинения мемуарного характера. Поучение поучении Владимир Мономах рисует образ идеального князя, доброго христианина, мудрого государственного деятеля и храброго воина. Первый митрополит из русских Иларион написал слово о законе и благодати. Историко-философское произведение, Показывающее глубокое освоение и осмысление христианского взгляда на историю русским книжникам. Автор утверждает равноправное положение русского народа среди других христианских народов. Слово Илариона также содержит похвалу князю Владимиру, просветившему Русь, крещением. Русские люди совершали длительные путешествия в различные страны. Некоторые из них оставляли путевые заметки и описания своих походов. Эти описания составляли особый жанр «хожений». Самое древнее хожение составляло в начале XI века черниговским игуменом Даниилом. Это описание паломничества в Иерусалим и другие святые места. Сведения Даниила настолько подробны и точны, что его хождение долгое время оставалось самым популярным на Руси описанием святой земли и путеводителем для русских паломников. Это были хождения. Архитектура и изобразительное искусство. При князе Владимире в Киеве была сооружена Десятинная церковь, при Ярославе Мудром знаменитый Софийский собор, Золотые ворота и другие постройки. Первые каменные храмы на Руси строили византийские мастера. Лучшие византийские художники украшали новые киевские храмы мозаиками и фресками. Благодаря заботам русских князей Киев называли соперником Константинополя. У приезжих византийских зодчих и художников учились русские мастера. Их произведения соединяли высочайшие достижения византийской культуры с национальными эстетическими представлениями.